«Ничего мне теперь не надо, ни о чем я не молюсь. Пусть будет, что будет». Недельки-две назад рассказал мне адъютант из штаба корпуса. «Видите, вот перед нами заречка Японская Собка. Укреплена она, не подступишься в форму крепость. Так вот Соболев, корпусный наш, из-за сил выбивался на военном совете, доказывал, что непременно нужно ее взять в лоб. Это говорит стратегический ключ. Придется положить десяток, тысяч, ну что же делать, на то и война. Десяток, тысяч. А почему ему это нужно? Перед сопкой какой корпус стоит? Наш. Если сопку возьмем, как ее назовут? Соболевская. Пусыловская сопка есть, будет еще Соболевская. Рисус слушал нас, поражившись. Катаранов, перед которым он так и с недавно благоговел, Теперь колебал то, что для Рисцова было основой всего их дела. Не критиковать, не копаться в распоряжениях, а с бодрой верой делать то, что приказано. В раздебно глядя Катаранову в глаза он возразил. А может быть это вправду необходимо? Как мы можем рассуждать? Разве мы знаем их планы? Нет, не знаем. А может и необходимо? Увыкал тогда дитант. Я это сам и подумал. Чего ему было верить? Баронеска, Болтунь, Урань, А я вот поверил. Стой, почини. И нам. И увидел я, что давно уж Оттуда не жду ничего, Только глупостей и пакостей. Может, не тянешь и хорошее придумают? Да нет уже веры. Голубчик, вы только подумайте С твоей головой. Вот сидимый вот в этой чертовой Нашеловке, мерзный, Вот солдат умирает. Желтый солдат, сына и мы не было. Что такое? Для чего? Какой смысл? Ведь и вы, и я, и солдат всякий знает, что смысла нет. А что же это такое? Поднял в крови Катаранов, удивленно, сматриваясь, как будто только что проснулся в незнакомом месте. Ведь это все кругом люди, не с песком, взяли, ткнули сюда, говорят, не рассуждай. «О, Господи! Приди сейчас сюда, скобели скажи, капитан Катаранов, поднимите роту и тизим шагом сомкнутой колонной идите вперед». И поднял бы, и повел бы. Всю бы роту уложил бы единого человека, сам бы умер, и для женских, с восторгом бы умер. Верил бы, верил, что это так нужно, что наше дело не распределиться о умирании. А теперь, голуби, не только ее. «Мы, как бараны, умираешь наверху сидят реакции, пишут, для этих реакций мы и умираем». Рисург вот этих полушубок. В сонном мозгу было ощущение тепла внутри тела и желание покоя и любовь к себе. Чувствовала, что страшно, невыразимо страшно сидеть в этом одиноком ровике, подстерегущим взглядом смерти. И была грустная любовь, всем, потому что так хорошо человеку ощущать безопасность кругом и теплоту внутри себя, и так хорошо бы сладко вытянуться под теплплым мехом, расправить отекшие ноги, и чтоб сонный мозг опять погрузился в теплое, бездумное забытё. Иёы в зеленоватом небе сияли тихо,яс. ловеские жизни, ясныеёы, равно. каждую ничего нельзя заменить. каждой нет цены. Если только любить себя, то это так легко почувствовать и понять, кругом холодно темно, людям нужно быжаться друг другу. А они все сами засты от холода высматривают из-за насопей как бы всадить друг в друга пулю ваше благородие, ваше благородие, Дрожащая рука сильно трясла Ресцова за плечо. В чем дело? Он быстро вскочил на ноги. Ротного убило. Взволнованно двигались спины и затылки под попахами. Солдаты теснились к середине люнета, напирали друг на друга и вытягивали головы. Новым, твердым и властным голосом начальника Ресцов крикнул «Куда поперли? По местам!» Солдаты отхлынули. Рисцов пробрался на середину люнета. Катаранов полусидел на дне окопа, прислонившись виском к мерзлой стенке. Во лбу над глазом чернела круглая дырка, кровь струилась по щеке и бороде. Он внимательно следил за подходившим Рисцовым. Глаза ясные, тихо задумчивые. Федор Федорович, обрывающимся голосом, воскликнул Рисцов. «Вправо, за могилками». Опять японский секрет. Катаранов говорил свободно, но необычайно медленно, равномерно растягивая звуки.